Глава десятая. Я сидела в актовом зале и размышляла о своем. Сегодняшний день можно отметить в календаре как очень удачный. Выполнено сразу несколько задач. А еще я совершенно не жаловалась на боль в ноге, поэтому легко станцевала с Эрмисом. Иногда ошибалась, но в целом успехи были. Из магазина игрушек прислали стенический костюм для Белочки, и она его даже одобрила. С лодкой, правда, пришлось еще подождать, пока заказ в процессе изготовления. Эрмис сегодня был крайне веселым и часто шутил. Таким я друга раньше не видела. Я поневоле отзывалась на его чувства и уже воображала нас парой. Особенности момент, когда мы поцелуемся. Трепет-то он у меня не вызывал, но счастливую улыбку. Да, ведь тогда с меня спадет метка и я смогу жить спокойно, без груза проклятия на плечах. Однажды отец спросил, почему я такая. От меня последовал закономерный вопрос. «Какая?» «Ты удивительно легкая», — ответил герцог Бостон и пояснил. Ты носишь смертельную метку, зная о ней с восьми лет, но за эти годы ни разу не пожаловалась, не озлобилась, не стала мстить. Ты просто живешь, используешь каждое мгновение, улыбаешься, веселишься. Лишь порой в твоих глазах я вижу печаль. В самой глубине. А когда ты поступила в академию, то не стала устраивать приемы, и ходить на свидания, как я ожидал. Ты полностью погрузилась в учебу, словно... Словно мне это могло бы пригодиться в будущем. С улыбкой продолжила я, застушивавшимся отцом. Тогда я не пояснила ему, что во многом виноват Лирей. Я старалась учиться за него. Это стало моим отвлечением от насущной проблемы. Люди, которые имеют все время своей жизни в запасе и проживают ее как ты, легко и с улыбкой, они все время оглядываются в прошлое, буксуют и жалуются. Ты же. Ты удивительная моя маленькая леди. Для отца я была удивительной, для себя же. Для себя я просто была. Я никогда не находила в себе ничего особенного. Просто наслаждалась отведенными мгновениями, дружила и общалась, улыбалась и плакала. Как и все остальные. «Так, после этого выходишь ты, Лерей? вернул меня в реальность голос Эсми. Братец поднялся со своего места недалеко от меня и направился к сцене. Я следила за ним с какими-то непонятными чувствами. За последние дни мы сильно сблизились — Я привыкла, что он рядом, и сейчас наблюдала за ним без прежнего раздражения. Раньше едва видела его макушку, готова была плеваться ядом, но сейчас же... Нет-нет, равнодушия не было. Я могла испытывать к Лерее Экваду все что угодно, кроме равнодушия. Сейчас, например, заинтригована? Это открытие заставило меня распахнуть глаза. Отчего же Лерее меня интригует? Что еще такого я не знала о своем сводном льде? «Я весьма польщен, что вы выбрали меня принцем зимней ночи». Начал свою речь Лирей, и отчего-то нашел меня взглядом, слегка улыбнувшись. «Хотя в вашем выборе я не сомневался». «Еще бы. Это ведь Лирей Эквот. Где он и где сомнения?» «Пожалуй, за последним в нашем тандеме отвечаю исключительно я. Что было бы, если бы тогда на первом курсе родители не объявили нам о свадьбе? Может, Лирей не стал бы плохо ко мне относиться?» А на снежном балу я бы согласилась принять браслет. Мы бы танцевали, возможно, даже поцеловались бы. Это было бы так волшебно. На щеках вспыхнул румянец. «О чем ты думаешь, Ильена? Глупая. Этому не бывать. И хорошо, что судьба не свела тебя с Лиреем. Он бы точно разбил твое сердце. Если в третий раз я теряюсь в словах благодарности, устав придумывать все новые речи, что же будет в следующем году?» «Ведь вновь принцем выберут меня», — самодовольно воскликнул он. «Хотя не стану затягивать свою речь, просто скажу, что зима — это чудесное время. Когда вокруг холод, мы больше тянемся к теплу, причем не к мимолетному, а к вечному, который будет согревать нас всю жизнь. И именно поэтому, когда мы влюбляемся в снежный день, гуляя в этих нелепых шапках, огромных шубах и дубленках, это определенно на всю жизнь. Ведь именно зимой мы думаем... Не о и мимолетных чувствах. Лирей сглотнул, по-прежнему смотря на меня. «Мы думаем о том, чтобы найти свой очаг. Я свой уже нашел и готов объявить свою избранницу прямо здесь и сейчас». «Отлично, Лирей! воскликнула Эсми даже в ладоши захлопав. «Это потрясающая речь. Проникновеннее, чем в прошлом году. Продолжай!» Дракон кивнул и начал спускаться со сцены. «Я едва глаза не закатила, когда братец подошел ко мне». Но вопреки внешней неприступности, внутри я вовсе не была снежной королевой, наоборот, тающей снегурочкой». «Ильяна Хайверт, согласна ли ты стать принцессой зимней ночи?» Я невольно улыбнулась. Лирей едва сдерживал улыбку. «Пользуешься тем, что я не убегу?» «Я тебе говорил, что это мой коварный план». Подмигнул Лерей и повел меня на сцену. Краем глаза я заметила прищур Эрмиса, но быстро отвернулась. Лерей сделал вид, что надевает браслет, а затем мы вместе кланяемся зрителям. После этого дракон взял меня за руку и... «Танцевать не обязательно, а время уже все равно поджимает». Разочаровала меня Эсми. «Разочаровала? Я действительно разочаровалась, что не потанцую с братом? Интересно, каково это было бы — почувствовать его руки на себе? Осталась бы я так же равнодушна, как и Кермисо, Наверное. Это ведь всего лишь танец». Кашлянов, я отпустила руку Лирея и быстро сбежала со сцены. Эсми наконец-то отпустила нас, и мы с Лереем направились к выходу. Но едва я вышла, столкнулась с соседкой по комнате. «Эй, подруга!» — Иглай схватила меня за локоть и, зыркнув на лирея отвела в сторону. «Ты где была? Опять ты чевала у лирея? Почему не пришла на завтрак и обед?» Завтракали мы очень рано, чтобы не привлекать внимания. Обедали в актовом зале. «Там организовали фуршет, чтобы мы не отвлекались от репетиции. Но как же тяжело быть связанной с кем-то, особенно Лирею достаются за наши связи. Надеюсь, нам удастся снять эти браслеты». «Как снять? И все?» — надула губа Илая. «Вся магия закончится?» — я рассмеялась. «Неужели ты поверила в наши чувства?» «Как будто бы дело в вере», — закатила глаза соседка, и я не стала ее переубеждать. «Лучше скажи, что с Эрмисом. Он ходит и улыбается, как у лишенный «Сегодня пыталась растормошить его за завтраком, но он совершенно не вменяем. Ты правда согласилась с ним танцевать на снежном балу?» «Да», — кивнула я и смутилась. «Скажи, а ты знала, что Эрмис э -э -э -э испытывает ко мне кое-какие чувства?» «Наконец-то! Кто же спустил на тебя это благостное озарение?» «Так это правда?» «Что правда?» Внезапно раздался голос Эрмиса позади, я даже подпрыгнула от неожиданности. Лерей стоял поодаль, подпирая стену плечом, и неотрывно глядя на меня, причем взгляд его готов был прожечь дыру в спине Торда. Сердце заколотилось быстрее. Я испуганно взглянула на друга, и тут на помощь пришла Иглая. Но помощь была своеобразной. «Правда, что ты собираешься пригласить Ильину на свидание?» — спросила она достаточно громко, не сомневаясь, что это долетело и до Лерея. «А ты пойдешь со мной на свидание?» Я открыла рот, но ответить ничего не успела. В этот момент в холле послышался шум. Неужели Дар опять что-то натворила? Хотя, судя по восторженным женским вздохам, дело вовсе не в ней. Что там происходит? Я, предчувствуя очередную подставу, осторожно направилась к холлу. А вот Игла бежала впереди, едва не подпрыгивая от нетерпения. В этом мы с ней были противоположны. Я от этого мира ничего не ждала, а подруга смотрела на все оптимистично. И думала, что за каждым поворотом стоит добрый волшебник, который подарит мешок счастья. «Если это опять белка, я подвешу ее за лапы и сделаю из нее шапку», — пробормотала я. «Мисс Фиаско, откуда такая кровожадность?» — ухмыльнулся Лирей. «Я ведь предлагал тебе усыпить ее еще в коробке». «Не напоминай», — поморщилась я. Мы приблизились к лестнице. В холле стояли ректор и мисс Розали, которые встречали группу из четырех человек в темно коричневой форме, С нашивками на плечах. Каждая нашивка символизировала стихию. В рядах студентов зашептались. Это ведь боевые маги. Неужели они с разлома? Вон тут, что посередине настоящий красавец, шепнула подруга, хватаясь за перила побелевшими костяшками. Ну ты чего хорош? Рады видеть вас в Академии, Лорд майлс Произнес ректор и пожал руку сначала магу посередине, а затем и остальным. «Вы задержитесь. Сейчас как раз у студентов будет ужин». «Нет, лорд Гринверс», — покачал головой загадочный Мейлс. «Я прибыл забрать студентов четвертого курса для внеплановой практики. Основная опасность устранена. Сейчас ликвидируем последствия и закупориваем остатки разлома. Изредка оттуда вылезают монстры, но это не так страшно. Студентам будет интересно поучаствовать в настоящем сражении». «Да-да». «Понимаю», — нахмурился Гринверс. «Я уже предупредил четверокурсников, но вы уж берегите их. Студенты все-таки. Они полноценные боевые единицы. Я все понимаю, лорд Гринверс. Сам еще пять лет назад был таким. Не буду задерживаться, подожду старшекурсников». «А третьему курсу нельзя?» Не выдержала игла, и взгляды старших сосредоточились на ней. Она улыбнулась Мейлсу. «Хотя бы одну семерку. Лучших студентов. Мы ведь тоже хотим посмотреть». «Третий курс еще не разделен на семерки, поэтому не может принимать участие в боевых действиях», — хмуро отрезал ректор. «А мне кажется, это неплохая идея», — внезапно произнес Мэлс и серьезно посмотрел на главу академии. «Если только лучших студентов полезно готовить, как можно раньше показать, с чем они столкнутся в будущем. Как раз и соберете семерку». «У вас ведь есть табель успеваемости?» «Есть, но...» «Пожалуйста, ректор!» — произнесла игла и прикусила губу. Я едва глаза не закатила. «Да не практика ей нужна, а этот Мэлс. Когда он поймет, в чем дело, сам же от нее убежит, сверкая пятками». «Хорошо!» — вздохнул ректор и посмотрел на своего секретаря. «Мисс Розали, принесите списки». Подруга чуть в ладоши не захлопала, а мы с Лиреем приглянулись. Пусть он не сдал физическую подготовку, но не мог опуститься ниже третьей строчки, значит, его точно возьмут. Как и меня. Теперь все мои зачеты и экзамены были проставлены. Но что нам делать с нашей связью? Хочешь пропустить нашу первую практику на разломах? Шепнул Лерей, внимательно смотря на меня. Почему-то я была уверена, что если откажусь, он примет мое решение и поддержит. Узнавая его все больше, я чаще задавалась вопросом, почему же он тогда столкнул меня в болото. Ведь приблизился ко мне, а потом бац, и я уже в тени. Неужели братец притворяется сейчас, потому что вынужден находиться со мной бок о бок из-за браслетов? А тогда он был настоящим. И я сильно заблуждаюсь, думаю, что он может быть нормальным. Вполне возможно, что нынешний Лирей лишь чешуйчатая маска. Но даже если так, я готова потерпеть его рядом, лишь бы посмотреть своими глазами на разлом и на монстров, что приходит оттуда. Ни за что. Улыбнулась я братцу, и мы вновь поняли друг друга с полувзгляда. Да что же у нас за поразительная единодушие в последнее время? Вскоре мисс Розали вернулась с документами. Тем временем подтягивались и четверокурсники. Неудивительно, что ректор назвал наши имена: Меня, Лире и Иглаю. А вот Эрмис, к сожалению, остался. В этом скрывалось нечто печальное. Даже если ты будешь вторым на курсе, но первым будет маг той же стихии, то ты попадешь лишь следующую семерку. Эрмис, разумеется, был не вторым и даже не третьим, но за другом в некоторой степени стало обидно. Мейлс, записав наши имена, попросил пройти к завхозу и получить все необходимое для практики. «Я не понимаю», — надула губы Вики, обладательница магии земли, когда мы стояли в очереди к завхозу. «Неужели нельзя показать нам все это завтра? Мы могли бы выспаться, плотно позавтракать, а потом уже отправиться смотреть разлом». «Неужели тебе совсем не интересно? – изумилась Иглая. «Это только тебе интересно смотреть на красавцев военных, звезда ты наша!» — фыркнул еще один маг металла Барт. «Иглая, когда же в тебя окончательно умрет вертихвостка?» «Заткнись, Барт, ты вечно меня бесишь!» «Потому что я металл, и мне не страшен твой огонь!» — хмыкнул парень. «Это смотри, до какой степени тебя прожарить!» «О, может, лучше я тебя!» «Эзрейка, говорят, вы горячие». Иглая зарычала и хотела броситься на Барда, но ее вовремя прихватил Лерей и поставил на ноги. «Вы можете успокоиться? Ведете себя как дети. Нам нужно собраться». И запоздал, отвечая на твой вопрос, Вики. Дракон посмотрел на притихшую девушку. «Мы не можем выдвинуться утром, потому что самое интересное на разломах. Происходит ночью». Чаще всего разломы... Образовывались ночью и закрывать их, соответственно, тоже нужно ночью, добавила я. Ведь темные твари не выходят днем. А именно их энергия используется для закрытия. Чем открывают, тем же и закрывают закон равновесия. Зачем игла вообще напросилась? Вновь нахмурилась Вики. Могли бы пропустить эту практику. Мы даже не подготовленная, неслаженная семерка. Зачем нас туда тащить? Там будет безопасно, попыталась успокоить я девушку никто бы не стал подвергать нас опасности. Но мы боевики, мы должны быть готовы в любую минуту встать на защиту нашего мира, не говоря уже о том, что чем раньше мы познакомимся с монстрами из разломов и нашей непосредственной работой... «Тем быстрее осознаем всю ответственность», продолжил за меня Лерей, согласно кивнув. «Это отличный способ подготовить всех нас. И в боевых условиях, между прочим, команда сплочается быстрее». Вики застонала и вновь упомянула, что хочет уже спать и очень устала, и вновь проголодалась, и опять хочет спать, и так по кругу. На сбору ушло по меньшей мере два часа. Мы переоделись в полевую форму, взяли рюкзаки со снедью и всем необходимым для похода, включая целебные зелья, накопители и маячки. И только после нас выпустили наружу. Здесь стояли по меньшей мере 50 лошадей. Мэйлз пояснил. Добираться будем не порталом, он может сбоить вблизи разлома» энергия там темная она сбивает и перенаправляет переходы кстати меня зовут Родант Мейлс. можете обращаться к капитан Мейлс или просто по имени я не против надеюсь нет тех кто не умеет ездить верхом у нас у всех была конная подготовка на первом курсе обворожительно улыбнувшись сказала иглая Родонт даже ухом не повел на ее заигрывание просто кивнул и посмотрел на Лирея. полетишь на своих дракон Студенты оживленно зашептались. «Не каждый день увидишь перевоплощение крылатого». Они старались скрывать свою постась, летая либо ночью, либо в горах. Раньше их отстреливали охотники, поэтому осторожность была оправдана. Те жуткие времена прошли, но память предков осталась. «Буду следить за вами сверху», — кивнул Лерей. Родонт оседлал лошадь. «Хорош», — пробормотала подруга и вздохнула. «Как грациозен». «Хорошо, что я не в ее вкусе», — усмехнулся Лерей. «Если бы ты был в ее вкусе, мы не были бы подругами». «Потому что ты бы ревновала меня к ней?» — обольстительно произнес дракон. «Потому что я бы ужасно разочаровалась в ее вкусе», — хмыкнула я. «Встретимся на полигоне?» «Что?» — скинул брови Лерей. «Ты забыл, что мы связаны? Ты полетишь на мне». «Что?» — я открыла рот. «Полететь на драконе?» Это ведь мечта детства. Я едва как ребенок в ладоши не захлопала от радости. Хотелось потрепать лошадку по боку, сказать: Извини, дорогая, в следующий раз, а сейчас у меня более крутой ездовой зверь. Хм, интересно, как отнесся бы Лерей к последнему выражению. Мысленно усмехнулась и отошла от лошади, встав рядом с братцем, и даже не пытаясь сдерживать улыбку. Лерей прищурился: Чего так радуешься? Мне стоит опасаться. Смеешься, что ли? «Я полетаю на драконе. Подобное удается не каждому человеку». «А может, это ты все подстроила и зачаровал наши браслеты?» Задумчиво протянул Лирей. Просчитал до мелочей, в том числе этот момент. «Неужели это была вовсе не ошибка, а, мисс Фиаско?» Я закатила глаза, но тоже безлобно усмехнулась. «Пожалуй, оно того стоило. Ради твоего дракона можно было потерпеть твою человеческую сущность почти неделю». Лирей даже брови приподнял от такого. Не то что. Его дракон роскошный, особенно его в южные глаза. Родент подъехал к нам на лошади. В чем дело? Елена Хайверт остается со мной. Я думала, капитан будет протестовать, но он неожиданно кивнул. Я видел ваши личные дела и в курсе вашей связи. Я сначала напряглась, подумав о браслетах, но вовремя сообразила, что он о семейной связи. Поэтому понимаю, почему ты хочешь позаботиться о ней дракон. Летите, будьте осторожны. Начни снижение, когда увидишь черную полосу. И ты должен быть в пределах моей видимости. Вот еще. Роддент извлек из кармана крохотный кулончик. Одень. Так я смогу отслеживать тебя. Это помимо ваших основных амулетов-маячков от Академии. Удачи. Роддент развернулся и начал выводить всех за пределы Академии. Лерей же начал инструктировать. «Садиться будешь между пятым и шестым шейным наростом». Я окутаю тебя теплым коконом, чтобы ты не замерзла. А вот ты постарайся примотать себя магическими путами гребнем. Я бы мог и сам, но это опаснее. Если что-то случится, именно наездница должна управлять заклинанием. Поняла, нетерпеливо произнесла я. Лерей лишь улыбнулся. Я отошла в сторону и переминалась ноги на ногу, готовой любоваться драконом. Лерей, заметив мой маневр, обольстительно улыбнулся, мол, «Мисс Фиаска, неужели я тебе интересен?» Интересен не он, а его дракон. Его я видела несколько раз и лишь единожды при дневном свете. На практике перед вторым курсом. И не могла забыть, насколько он великолепен. Как у меня дрожали пальцы и блестели глаза, когда я смотрела на этого снежно-ледяного дракона. Еще я видела его изредка в ночи, когда он вылетал из поместья, чтобы покружить над городом. Лерей сложил ладони вместе, и его окутала дымка. Через мгновение на Академической площади стоял великолепный снежный дракон с кожными наростами по хребту, мощным шипастым хвостом, способным смять кованный ворот одним ударом, и жемчужной чешуей, которая в отблесках ночных фонарей на фоне снега завораживала еще больше. Лерей посмотрел, прищурился, расправил крылья и, оттолкнувшись от земли, взлетел. Я замерянием сердца проследила за мощной фигурой дракона, лишь когда он скрылся в темноте зимней ночи, бросила взгляд в сторону на остальных. Они далеко не уехали. Стояли у изгороди, тоже с интересом наблюдая за огромным ящером. Лерей вновь появился внезапно, едва не сбив меня с ног. Он приземлился недалеко, его лапы с опасными когтями утонули в снегу, а холодный нос оказался слишком близко от моего лица. Я шумно выдохнула, а зверь распахнул глаза. «Впервые я нахожусь так близко с драконом, тем более с драконом Лирея южные глаза смотрели на меня заинтересованно, словно знакомились со мной заново. И я впервые подумала, что его дракон — это отдельная часть лирея почти разумная, почти звериная. Только сейчас я осознала, что он имел в виду, постоянно подчеркивая, что он не человек, он дракон. Часто за его вспыльчивость отвечает именно дракон. Я осторожно протянула руку к драконе морде, дотронулась кончиками пальцев до чешуек. Они оказались шершавыми, как морские раковины. Крупными, каждый размером с половину моей ладони и жемчужно-снежным отливом. Я залюбовалась ими, и только после вернулась глазам зверя. Положила руку ему на нос, а затем, осмелев, положила и вторую. «Ты прекрасен!» — выдохнула восхищенно, чувствуя, как все меня немного потряхивает от переполняющих эмоций. Ящер одобрительно фыркнул и наклонил голову, приглашая оседлать его. «Оседлать Лирея?» Почему это звучит так пошло? Щеки невольно вспыхнули румянцем. Я выдохнула горячий воздух. Морозную ночь, ощущая, как сильно колотится сердце. Сделала осторожный шаг в сторону дракона, обошла его слева. Пятый и шестой. Считаем от загривка. Так, вот они. Крупные гребни, между которыми я свободно поместилась. Прижалась ногами, словно крупу лошади. И дракон шумно фыркнул. Рожала ноги и начала кастовать заклинания, надежно приковывая себя к гребням спереди и сзади за пояс. Что ж, кажется, все. Лерей, убедившись, что я готова, оттолкнулся задними лапами и взмахнул крыльями, взлетая ввысь. Я ахнула, почувствовав порыв ветра в лицо, но уже в следующие секунды вокруг меня начал образовываться тепловой кокон, мерцающий, как снег на солнце. И я улыбалась, чувствуя свободу, И ни с чем несравнимый трепет, Пожалуй, хотя бы ради этого стоит подружиться целреем.